Глава вторая. Где мы? Загробную тьму вдруг прорезали белые молнии. Она раздвинулась, как еще темные створки экрана, только что включенного телевизора. И, как правило, сначала включается звук. Я услышал испуганный голос Тольки. «Кто-нибудь жив?» И тотчас же откликнувшегося Мартина. По-английски. «Толя». Я рядом. Я вдруг обрел свободу движения. Плюхнулся на пол, как будто из-под меня выбили стул. И странное дело, пол оказался сырым и мягким. Я провел рукой трава. А затем с такой же телевизионной цельностью, не постепенно, а сразу и полностью, стало видно все окружающее. Зернов и Мартин сидели На поваленном молнии Обуглившемся стволе. Должно быть столетнего дерева, А мы столько ворочились Ворочались перед ними В расистой, высокой траве. Нас окружал лес, Но не редкий и живописный, Как подмосковные рощицы, А густой и непроходимый, Сказочно дремучий, Точь в точь тайга Где-нибудь подальше от города Или поселка. Но, пожалуй, Все-таки это была не тайга, не елей, не лиственниц, не привычного таежного подлеска, не мышкары, вьющиеся перед глазами. Какие-то не деревья поднимались над нами, закрывая небо. И даже не подмосковные, скажем, ольха или береза, побуревший снизу тополь и даже не липа, которых и под москвой это становится все меньше и меньше. Я разглядел знакомый мне по Крымским Нагорьям бук широколистный, вяз, западноевропейский каштан и клен, такой могучий и древний, каких в подмосковных лесах вы наверняка не найдете. Деревья росли тесно, кучно, перемешиваясь, закрывавшим все проходы под леском, по-видимому, шиповником, но не по нашему густым и высоким. Он, как искусственно выращенная ограда, окружал нас со всех сторон, не оставляя ни малейшей надежды для грибников или любителей лесных прогулок. Для таких прогулок тут требовался топор. Ты что-нибудь понимаешь? спросил я Зернова. Вместо ответа он задумчиво огляделся, как бы стараясь что-то понять, и вдруг потянулся к часам. «Идут», — удивленно заметил он, — «и, пожалуй, это самое непонятное. Помните, когда они остановились? Без четверти шесть, а сейчас без пяти». «Простите, Мартин», — он перешел на английский, — Я говорил о том, что мы здесь уже десять минут. «Где это здесь?» — спросил Мартин. Я улыбнулся. Вопрос был точен. «Самый нужный вопрос». «Не знаю», — честно ответил Зернов. «Но для меня, пожалуй, важнее знать, почему мы здесь. Что произошло на даче Анохина?» Кто-нибудь рискнет объяснить? Может быть, взрывная волна, предположил Мартин. чего? Ядерный взрыв? Не те симптомы. Даже температура не поднялась. Потом, насколько мне известно, в этом районе нет ни научных, ни промышленных объектов, работающих с веществами такой взрывной силы. «Ну, а если порыв урагана?» — спросил я. Только фыркнул. Где ты его обнаружил? А помнишь, как вдруг потемнело? Внезапно и необычно. Мало ли какие бывают стихийные вспышки. Внезапно переместившийся откуда-нибудь смерч? Чушь, старик. Дремучая чушь. «Смерч — это вихревое движение воздуха, поднимающее песок или воду в виде столба. Мы не в Сахаре и не в Атлантике». «Не придирайся к словам», — отбивался я. «Дел не в терминах. Скажем, грубее для ясности. Ну, отнесло нас вихрем куда-нибудь километров за сто. За ку, Леса там, дай бог. За оку» передразнил только. Оглянись получше, ведь это не наш лес. Я знал, что это не наш лес, но мне хотелось знать, что думает только. А думал он медленно, тем более по-английски. Иногда перебивал себя, подыскивая или спрашивая перевод. «Как по-английски ураган?» Понятно. Так вот, с ураганом глупости. Юрка просто не знает, что такое ураган, как он возникает и как передвигается. Предположить, что мы целехенько перенесены ураганом куда-нибудь за три девять земель, не могу. Слишком нелепо. «Почему за три девять земель?» – спрашивает Зернов. «А где ты видел такой лес?» «Под Москвой? Где?» «Я сын лесника с детства в лесу, это не сибирская тайга, и не беловежская пуща, и не мещера», — фыркнул он в мою сторону. «Ничего похожего». «Может быть, заповедник?» «Заповедник тоже лес, только оберегаемый. И где?» «На Северном Кавказе. Он с сомнением оглядел окружавшую нас зеленую крепость». «Не похоже. Я в Тиберде был, и на военно-грузинской. Буковые корабельные леса прозрачны, солнцем просвечиваются. А здесь?» «Я последовал за взглядом Тольки. Он был совершенно прав. Не наш лес». «И на Америку не похоже», — прибавил Мартин. Я засмеялся. Очень уж нелепой показалась мне эта реплика. Не перенесло же нас за океан моим предполагаемым ураганом. Кто знает, сказал Зернов. Ты о чем? О фонтенбло. Ты не бывал под Парижем? Не знаешь. В Галлии времен Цезаря были, вероятно... Именно такие леса. Причем здесь Фонтенбло? Если вымрет Европа, то лет через триста под Парижем будет именно такая тайга. Случись, что с нами три года назад, я бы не раздумывал о причинах, сказал Мартин. Мы переглянулись. Три года назад мы видели и не такие сюрпризы пространства и времени. Но розовые облака бесследно исчезли в пучинах космоса. Ни одна обсерватория не зарегистрировала их второго пришествия. А вдруг? Именно это, а вдруг, пришло в голову каждому, потому что зерно в тотчас же Откликнулся на реплику Мартина. «По-моему, и сейчас не стоит раздумывать. Может быть, оно и повторяется». «Что именно?» Я все еще надеялся отсрочить догадку. «Не дури, Анохин. Тебе уже давно все ясно. И ураган ты придумал для игры воображение». Дичук знает, не бывает таких ураганов под Москвой, разумеется. Значит, опять они? Откуда?